Глава вторая «Ты только о себе думаешь!» Всхлипывает Агнета и прогоняет Юзефину из комнаты «Видеть тебя не хочу! Ты гадкая! Уходи!» Дверь захлопывается, Агнета громко рыдает Оскорбленная до глубины души, Юзефина спускается по лестнице Взрослые дураки, а Агнета хуже всех Правда, раньше, не так давно, Агнета была хорошей. Ещё до того, как она познакомилась с Эриком, за которого она скоро выйдет замуж. Раньше у неё всегда находилось время для Юзефины, а этот Эрик всё испортил. Раньше Агнета ни за что бы не стала придираться из-за такой ерунды, а просто бы рассмеялась. «Подумаешь?» Стоит ли реветь из-за того, что Йозефина вырезала несколько бабочек из ее свадебной фаты? Откуда ей было знать, что это свадебная фото, когда у Агнеты вся комната завалена тряпками? Сами они целыми днями только и делают, что вырезают. Мама Агнета и швея Фрёкин Блум. И не каких-то там бабочек, а большие здоровенные куски. а Юзефина вырезала всего лишь семь маленьких кусочков. Много ли ткани нужно на одну крошечную бабочку? Ясно, что немного. Где одна, там и семь. Разница невелика. Тряпку пожалела. Тоже мне семь крошечных дырочек. На огромной фате их и не видно даже. Жадина. а еще обвиняет Юзефину, что та думает только о себе. Кто бы говорил? Это несправедливо, ведь Юзефина хотела сшить всем по бабочке, всем членам семьи, даже Эрику, хотя он ей вообще-то не нравится. Поэтому она вырезала семь кусочков. Один про запас. Вдруг что-то не получится. Между прочим, сшить бабочек не так просто, как им кажется. Пусть теперь ни на что не рассчитывают. Юзефина все от них спрячет. Взрослые жадные и ведут себя, как дети. Сейчас они защищают Агнету. Сидят с ней, утешают и нянчицы, как с маленькой. И мама, и Аманда, и Фрекин Блум. А Агнета только пуще ревет. Хочет, чтобы ее пожалели. На Юзефину всем наплевать. Из-за семи маленьких бабочек про нее забыли и выгнали вон. Ее никогда не жалеет, потому что она, в отличие от некоторых, не ревет по любому поводу. Они ее больше не увидят. Они еще локти будут кусать, что так обошлись с ней. Она просто исчезнет. Она просто... Еще утро. Бодрое весеннее майское утро. Воздух полон звуков, жужжание шмелей и щепета птиц. Стучат выбивалки для ковров, в деревне смеются и перекрикиваются люди. Свистит какой-то мальчишка, поет девочка, скрипит и гремит пустыми молочными бидонами тележка. Все веселятся, и тем горше Юзефинина горе. Она идет одна по пыльной дороге, прочь от пасторского дома. Навсегда. В руке сумочка с тремя щетками, зубной, для волос и для обуви. Это ее туалетные принадлежности. Надо оставаться чистой и опрятной, даже если ты сбежала из дома. Туфли от долгой ходьбы сильно пылятся, а волосы совсем тонкие, их надо расчесывать утром и вечером. говорит мама. «Ангельский пушок», так называет их папа-отец. Вспомнив об этом, Юзефина громко всхлипывает. «Ангельский пушок» ему больше никогда не видать. Ещё в сумочке лежат два сухаря, полтюбика тресковой икры, три варёных картошки и кусочек холодного блинчика. И потрёпанная грустная обезьянка. Такая же несчастная, как сама Юзефина, поэтому ее и взяли с собой. Веселый пухленький медвежонок остался дома. В этот печальный день спутник из него неподходящий. Юзефина идет мимо школы, куда собиралась осенью. Теперь из этого ничего не получится. Она долго смотрит на здание, на секунду задерживается у калитки. «Прощай, школа!» — грустно шепелявит она. «Прощайте, учительницы и ученики! Я не приду осенью, потому что буду работать, как бедные дети в старые времена. Теперь я никому не нужна». Юзефина скорбно кивает и идет дальше, через всю деревню, прочь отсюда. Ей встречается много людей, кто-то ей незнаком, Кто-то кивает, но она глядит на всех одинаково серьезным взглядом. Этот взгляд говорит, вот идет одинокая и несчастная девочка, которую выгнали из дома суровые родители и злые сестры. Только этого никому не понять, все спешат по своим делам. Всюду дети, одни куда-то несутся, Другие стоят вдоль дороги и пялятся, разину форты Некоторые едят мороженое. Какая мерзость! Но ни тем, ни другим нет до нее никакого дела. За поворотом Юзефина останавливается. На пригорке чуть в стороне сидят два толстых, сытых ребенка и дуют лимонад. Рядом разложены жирные бутерброды, булки и шоколадки. Юзефина сползает в придорожную канаву и открывает сумочку. Сквозь пелену в глазах рассматривает свои жалкие запасы. «Я маленькое, бедное дитя», — шепчет кто-то у нее внутри, пока она глядит на кучу малу в сумке. «Но очень отважная». Выдавив на огрызок блинчика рыжую полоску икры, Юзефина закашливается. Блин падает. Теперь у нее есть только картошка, да сухарики, да немного икры. А потом наступит голод. А потом придет ночь, беспросветная, черная, студеная. Юзефина будет брести, брести, бледная и дрожащая от голода и холода. А потом ее, скорее всего, не возьмут на работу – потому что она тощая и хилая и ни на что не годится. А потом она, скорее всего, умрёт. Так им и надо, её домашним. Вот тут-то они и раскаются. Можно надеяться, что после такого урока они больше не будут с ней так обращаться. Немного приободрившись от этой последней мысли, Юзефина захлопывает сумочку с убогим содержимым и вылезает из канавы. Но трава скользкая, Юзефина поскальзывается и падает в самую грязь на самое дно. С коленей течет грязь, толстые дети на пригорке ухмыляются. Юзефина уходит. Последнее, что она слышит, это громкое шуршание фольги. Но всё, с неё хватит. Всякой отваге есть предел. Только вот несчастьем похоже. предела нет, потому что в следующий миг Юзефина лежит, распластавшись, под колесами велосипеда. С велосипеда спрыгивает старушка. «Ах ты, горюшка, горемычная!» — громко причитает она. «Не увидала велосипеда, да? Ах-ах-ах, больно тебе, да? Вот оно как бывает, когда поспешишь». Синие глаза Юзефины на чумазом лице разглядывают старушку. Это вполне может быть ведьма. Скорее всего, так оно и есть. Ну и что? Одной бедой больше, одной меньше. Какая уже разница теперь, когда ей столько всего пришлось пережить? Зато родители точно будут локти кусать, если ее еще и ведьма схватит. Поэтому Юзефина молча следует за старушкой, когда та предлагает зайти к ней домой. Живет она, дескать, Совсем неподалеку. Они сворачивают с дороги, переходят через луг, потом по петляющей темной тропинке входит в лес. Первый старушка, Юзефина за ней. Старушка катит велосипед. На багажнике стоит большой ящик, к рулю прицеплена большая корзина. Какие-то они загадочные, эти ящик с корзиной. Ящик весь в мелких дырочках, Изнутри вырывается жуткий писк. В корзине что-то скребется. Старушка не замолкает ни на секунду. Хочет, наверное, заглушить странные звуки, которые доносятся из корзины и ящика. Но говорит она умные вещи. Как будто знает, что Юзефине хочется услышать больше всего. А именно, как ее, бедняжечку, жалко. «Ой-ой-ой, горе-горюшка, такая маленькая и совсем одна, как же такое стряслось? Неужто тебя бросили, несчастное дитя, такую малюточку?» Юзефина не отвечает, но уши навострило. Слова старушки, как мягкая вата, окутывают ее сердце. «Наконец, хоть кто-то ее пожалел, пусть ведьма». «И на том спасибо, ей много не надо», — с горьким наслаждением думает она. Юзефине кажется, что они зашли уже очень далеко, но тут в лесу открывается просвет. Зелёное поле, обогнув которое, они оказываются возле маленького домика. Здесь и живёт старушка.